Глава двадцать восьмая. Лея. Марк своим напором меня уже изрядно измотал. Столько мощи у него, что просто подавляет меня. И это выражается не только в том, что он физически силен. Его аура тоже подавляет, и иногда просто мне не хватает сил, чтобы сопротивляться. Я уже не говорю о том, как он командует мною. И это очень бесит. Мне нужно подумать о том, что происходит, А Марк ничего не объясняет. Заявление, что теперь мы пара, вообще вывело меня из себя. Он просто поставил перед фактом. Приехав к Таше в больницу, потребовала побыть с подругой наедине. Мне нужно выговориться. Может, тогда все встанет на свои места. Так спешила, что даже забыла купить гостинцев. Меня обрадовало предложение Марка, что он сходит и купит сам. В это время я смогу спокойно не переживаю, что нас подслушивают, поболтать с Ташей. — Стыдно ли мне? — Ни капельки. Я еще на него злюсь. А деньги потом отдам, чтобы не чувствовать себя обязанной. Зашла в палату, плотно прикрыв за собой дверь. — Привет, подруга! — с улыбкой произнесла Таша. — Как ты? Смотрю, еще хромаешь? — Да, есть такое. Привет. Отвечаю, присаживаясь на стул. Таша внимательно на меня смотрит, изучающая. «А ты одна или со своим?» Спросила, кивая на дверь. «Ну вот, и она туда же. Что мне все приписывают эти отношения, даже не спросив моего желания? В палате было светло, но сильный запах лекарств меня очень раздражал. Удивляюсь, как мамам может целыми днями тут находиться? не уже дышать нечем». «С каким своим?» возмущенно переспрашиваю. «Не лукай. Расскажи лучше последние новости». Подруга уселась поудобнее, приготовившись меня слушать. «Да ладно, подруга, кались уже». «Да, с ним пришла». Вздохнула тяжело, признаваясь. Он мне даже выбора не дал. И рассказала во всех красках, что меня это время мучило. Меня больше всего смущало еще и то, что в определенный момент я как бы с ним соглашаюсь. Это не поддается объяснению. Да, я сопротивляюсь, но вот стоит ему надавить, и я отступаю. А потом, анализируя, понимаю, что могла оказать сопротивление. Таша слушала меня внимательно и почему-то улыбалась, что меня начало раздражать. Да, она подруга, но мне хотелось поддержки, чтобы она со мной его поругала и дала хоть немного уверенности, что я смогу дать отпор». «И самое главное — я не понимаю, почему меня, вопреки всему, тянет к нему», — закончила свою исповедь. «Может, дело в том, что ты просто влюбилась в Марка?» — неожиданно спросила меня подруга. Меня ее догадки очень возмутили. Я даже не хотела думать о таком раскладе дел. «Глупости, — говорит. Просто я запуталась и постоянно на нервах. Еще так и не нашли того, кто проник к нам в дом». «Таша, перестань говорить ту-в-ту, ту. он просто мне помог, а теперь непонятно что возомнила себе», — доказывала я подруге. «Да и вообще, на чьей ты стороне?» «Ну да, ну да», — с хитринкой начала меня дразнить. «Да на твоей, конечно же!» «Он просто придумал то, чего на самом деле нет, и теперь пытается мне доказать, что у нас отношения», — продолжала я спорить с ней. «Я же тебе говорю, не спрашивая, делает, что хочет». «Лея, вот сама подумай, ты постоянно говоришь о нем в последнее время», сказала Таша и при этом изогнула свою бровь. «Ну, неспроста же!» Я сидела, смотря в ее глаза и понимала, что доля правды есть, но только потому, что он постоянно рядом со мной. «Тем более у него есть Крис», решила выложить последний аргумент, который считала весомым. Но при мысли, что они могут быть вместе, Поморщилась, и маленькая змея ревности начала пробираться под кожу. Стало неприятно даже думать, что он мог касаться этой заносчивой курицы. Таша не спешила мне что-то говорить, внимательно наблюдая и явно видя мои эмоции, которые я не могла скрыть. «Подумай еще разочек», — словно прочитав мысли, подталкивает меня. «Ладно, посмотрим. Лучше расскажи, как ты тут» решила перевести тему, пока не пришел Марк. «Да, я хорошо, только скучно тут». Таша даже скривила кислую мину. «Правда, есть один симпатичный врач?» «Ого, даже глазки заблестели у нее!» Явно положил на него глаз. Если подруга им заинтересовалась, ему точно не избежать соблазнения. Я уже успела немного ее узнать, и она умница, всегда добивается своей цели». «Я так и понимаю, ты теперь в полной боевой готовности?» «Ага, ты бы видела его!» Мечтательно протянула. Но нас прервал стук в двери появления Марка. В руках парень держал объемный пакет. Явно расстарался. Теперь стоит довольный собой. Аж бесит. «Девочки, я ненадолго прерву вас. Таша, привет!» Делает акцент на подруге. А меня тут же кольнула ревность. «Это тебе, Лея забыла». Подошел к столу и поставил пакет. Разбирать не стал. В палате повисла неловкая тишина. Мы втроем переглядывались. «Лея, я тебя подожду в коридоре. Таша, скорейшего выздоровления!» — скомканно сказал, уже стоя в дверях. «Спасибо!» — вежливо ответила подруга, а я опять разозлилась на него. Как только Марк вышел, я взглядом обозначила то, о чем рассказывала, что парень командует, не спрашивая моего мнения. Таша хмыкнула, правильно меня поняв. «Вот об этом я и говорила». Не знаю, почему, но говорила шепотом. Было ощущение, что он может меня услышать и находится рядом со мной, а мне этого совершенно не хотелось. «А с тобой по-другому нельзя. Только брать нахрапом», — весело заметила подруга. «Да не кричи ты так и глупости не говори», — фыркнула в ответ. Мы еще немного поболтали о разном, Я рассказала о любопытстве к своей персоне в стенах универа, на что подруга только посмеялась. Пока болтали, решила разложить содержимое пакета, а то мало ли что он там купил. Фрукты, печенье разного вида и рулетик шоколадный, женский журнал. Как предусмотрительно. И опять меня эта змея ревности начала жалить. Неприятным клубком устроилась в душе и не давала покоя. Разнервничавшись по непонятным для меня причинам, решила быстрее поехать домой и уже там обдумать все в одиночестве. Что-то разговор с подругой не дал мне тот эффект, на который я рассчитывала.